В субботу вечером я пошёл в какой-то клуб с явным намерением найти себе девушку. Вы штудировали одиночество и независимость это одно, но я не отшельник. Впрочем, посещение ресторана с намерением познакомиться ещё не значит ничего конкретного. Я мог пойти туда, рассматривать женщин, развлекаться мыслями о занятии с ними любовью, а потом выпить свой коктейль и спокойно пойти домой, ничем не рискуя. Ни болезнью, ни беременностью, ни какой бы то ни было драмой. С другой стороны, всегда что-то могло случиться, и как раз это было приятно. В какой-то степени всё зависело только от меня. Отправляясь в клуб с этой целью, я иду один, но нередко бывает, что и выхожу тоже один. Как правило, всё заканчивается визуальным контактом. Иногда несколько танцев и разговоры. Иногда же и нет. Дело не в том, что я боюсь разговаривать с женщинами, я скорее боюсь, что разговор удастся. Я смотрел на танцующих девушек, на которых падал ультрафиолетовый свет, пучки лазера и отсветы прожекторов, от чего дамы превращались в чуждых неоновых чудовищ, блестящих подобно глубинным рыбам. Грохот музыки долетал до меня как сквозь вату. В танцевальном зале было как в тропиках, мрачный и холодный ноябрь остался за окном. Вместе со всеми понедельниками, вторниками, собраниями совета, квартальными отчётами, канцелярскими штучками, нехваткой денег, нереализованными мечтами. Всё это осталось за дверью. Проблемы прогнала музыка, растворили коктейли в высоких бокалах. Некоторым же помогли полосы белой пыли, размельчённой краем кредитной карты. У девушки, сидевшей за барной стойкой по соседству, были мокры от пота бёдра, её шея блестела в танцующем блеске прожекторов. Она была симпатичная, не совсем в моём вкусе, такая классическая блондинка, которых, кажется, обожают мужчины. Длинные ноги и красивые глаза, окаемлённые чёрными ресницами и бровями. Я должен заказать ей выпить, должен выйти с ней в эту чёрную, густую от холода ночь, должен поехать в её квартиру, в пятиэтажку в центре, недалеко от университета, со следами потопа на штукатурке. Она посмотрела на меня, оторвавшись от бокала, и тогда что-то произошло. Чувство было острым, как электрический разряд. Музыка свернулась в темный вибрирующий шум. Мир за границами нашего зрения размылся, как туннель за окнами поезда. Остался только наш соединенный взгляд, как дорога света. Я почувствовал ее вечный страх. У тебя все меньше заказов. Что с тобой происходит? Сколько телефонных разговоров у тебя сегодня было? Где те траты с счетами? Нет, это я должен пригласить ее к себе, положить в прохладную постель с атиновым бельем и любить деликатно, классно, так как я еще никогда никого не любил, а утром сделать ей завтрак в постель и отвезти домой. И тогда я почувствовал это завтрашнее утро, вкус ее пота смятый просто не полосы вчерашней тушки на щеках. двое чужих людей, которым абсолютно нечего сказать друг другу. Её вчерашнее высокомерное кокетство, её, ну, что мне скажешь? Её скупые, неловкие, не смелые ласки, пассивный сонный секс предыдущей ночью. Почему ты плачешь? Ничего, извини, не трогай меня, прошу тебя, пожалуйста. Меня зовут, я не хочу знать, пожалуйста, мне нужно идти. Напрасность грусть Я увидел заключённую в ней маленькую худенькую невзрачную девочку, на которую слишком часто кричали и от которой слишком многого требовали. Я увидел лабиринт её страхов: страх неудачи, страх поражения, страх неприятия, сплетённые в какой-то сложный бессмысленный узел, и тот принуждал её к работе, которую она не любила. к такому же поведению, как у всех, рефлекторному, бессмысленному. Прикосновение чьей-то личности, если это не кто-то, кого мы любим, отталкивает и пугает. Слишком много чужих чувств, чужих лиц и запахов, всё сконцентрировано в один удар. В одну секунду я увидел её всю, в одну секунду пьяного прозрения. Запутавшаяся в неврозах, она была на грани клинической депрессии. Женщина, успех, карьера, татуировка на предплечье, субботние дискотеки, клубная жизнь. Это всё было не её. Всё это было внешним, привнесённым. Ведь так делают все. Ей же принадлежала только спрятанная в тайниках подсознательного мечта о богатом мужчине, который освободит её от офисной каторги, о ребёнке, о счастливой семье, о безопасности. Банальные, рутинные мечты, такие же, как и она сама, густо рассвеченные белыми солнечными картинками рекламы стирального порошка и памперсов. Но для девушки они были святы. В ней всё это могло быть. Он был здесь, только они не знал. Он сидел за столиком, слушая приятелей, что-то кричащих друг другу, и размышляя над тем, существует ли такая женщина, которую он ищет, Панура смотрел в бокал с пивом. Не знаю, как долго это продолжалось, может, долю секунды, а потом вдруг словно положили трубку, пропала Музыка навалилась на меня внезапно. Каждый звук ударных был как удар полицейской дубинкой. Расплывшийся фон вновь превратился в бар, в ритмично дёргающихся в танце людей, исхлёстнутых полосами света. Она вздрогнула и посмотрела на меня с каким-то полным печали и страхом. Я уже не мог смотреть на неё как на чужую, вполне себе симпатичную блондинку, с которой для гигиены мог бы покувыркаться в своей келье. Для меня она была только скучной, несчастной Ренатой Купало, никудышным торговцем, заточённым в своей фирме с ничего мне не говорящим названием TCI. Так ничего не получится. Я допил водку со спрайтом, разгрыз кубик льда и встал из-за столика. Она инстинктивно посмотрела на меня своими пустыми серыми глазами. "Он здесь", произнёс я, безразлично глядя, как её глаза становятся совершенно круглыми. В чёрном пиджаке и в чёрном гольфе я стоял над ней как призрак, как висящее в воздухе лицо. Я протянул вперёд руку, она невольно посмотрела туда, куда я указывал. Сидит там, на галерее, тот слева в белой рубашке, который не смеётся. Его зовут Блажай Корчевич. Всю жизнь он ждал только тебя. Помнишь? Свечи в ванной, лепестки цветов, плавающие в воде, халва и апельсины. Это именно он. Так будет. Она посмотрела на меня, а столбинеф от удивления, но потом отвернулась, чтобы посмотреть на него. Я двинулся с места, ждать уже было нечего. Когда я надевал пальто, она уже вышла на танцпол и танцуя указывала на него пальцем. Он с недоверием и большим удивлением встал с места. Просто и работает. Я подумал, что она на всю жизнь запомнит Бритни Спирс и её песню Oops, I did it again. После чего с состраданием покачал головой. Утром я щел, что выпил на один коктейль больше и включил дурака. Бывает. Дырку запломбировали, действительность вновь стала рациональной и безукоризненной. Обычно я не берусь за гипноз. Вроде бы и владею техникой, но это недостоверный, не научный инструмент с сомнительной терапевтической ценностью. Но в понедельник я загипнотизировал пациентку через 5 минут разговора с ней. В первый момент даже не заметил этого, потом увидел её пустые, спящие глаза. Она разговаривала со мной странным отсутствующим голосом, полулежала в кресле. Я загипнотизировал женщину где-то между глотком холодного чая и разговором о её последнем дне. отним лишь взмахом ладони или шариковой ручки. Это была красивая шатенка сорока с небольшим лет, которая пришла на приём с какими-то супружескими проблемами. Я смотрел на её стройные ноги в коричневых колготках, торчащие из ник как кущ его коричневого жакета, и не знал, что мне делать. В жизни ничего подобного не видел. Он её не было никакого приступа и ничего в этом роде. Она дышала ровно и спокойно, на мои вопросы отвечала сонным голосом. Я посмотрел в эти отсутствующие карие глаза, и тогда это пришло опять. Я почувствовал, как сквозь моё тело проходит вибрация, и вдруг оказался в голове пациентки. Её жизнь свалилась на меня как лавина, перепёти лет чувств, мечтаний и обманутых надежд. Собственно, у неё не было проблем с мужем. Он её любил, она любила его. Но только с него уже было предостаточно. Для парня это был уже почти предел. Настоящей причиной всего были её отношения с матерью, которая не намеревалась разрешить дочери жить своей жизнью и почти с маниакальной преднамеренностью разрушала их брак. Вредоносные связи между родителями и детьми возникают довольно часто, но редко можно встретить такую сучку, какой была её мать. Она была настоящим чудовищем. безжалостным, убежденным в собственном совершенстве, вертузом эмоционального шантажа и рождения чувства вины. Она могла без единого слова довести бедную женщину до отчаяния. Она могла быть преподавателем в школе Гестапо. Ее мозг рождал безжалостные, странные, циничные интриги, нажимы, клубок бесконечных конфликтов, манифестацию власти, злобы в перемешку с шантажом. Настоящий каталог бескорыстной гнусности. Обычный банальный семейный ад, каких полно в жизни. В моём мозгу горело. Я почувствовал, что должен приказать пациентке встать с кресла. "Встань", произнёс я. Она подчинилась. Мне показалось, что я должен её коснуться. Я протянул руки и осторожно положил ладони на её виски. И тогда мир провалился в пропасть. Свет стал ярким, тени коричневыми, как на старых фотографиях. Я услышал странный низкий звук и почувствовал, как волнообразные вибрации движутся сквозь мои плечи прямо к пальцам, касающимся её висков. Женщина отбросила назад, а потом она поднялась в воздух абсолютно выпрямленная, с раскинутыми в стороны руками, будто лежала на невидимом столе. Из её рта и из носа сочился дым. Я смотрел на это как во сне, без какой бы то ни было осмысленной реакции, а пациентка парила на спине посредине кабинета. Ей нужно было только осознать, что она ни в чём не может убедить свою мать, что не нужно и пытаться доказывать, что она уже взрослая и что никто, если только она сама этого не позволит, не может иметь над ней власть. Я дал ей это осознание. Из орта женщины сочился зелёный дым, густой, как из домовой шашки. Он стелился по полу, как жидкость, густел, собирался в небольшую тучу. Я почувствовал смрад, как запах черемухи и еще, словно зловоние горящего целлюлоза. Туча дыма стала еще гуще, и тогда я увидел в ней фигуру небольшую, наполовину человечью, наполовину лягушачью, как на картинах Босха. Тварь выставила в мою сторону три ряда острых как иглы зубов и зашипела, пятись в угол кабинета к окну. Потом она опять начала дымить и таять, после чего распалась на полосы дыма, напоминая известь, когда её гасят водой. А потом я перестал чувствовать вибрацию, свет стал нормальным, женщина в состоянии левитации упала прямо в кресло. Я почувствовал толчок, как при пробуждении от полусна, и все прошло. У меня свистело в ушах, язык был сухой как кол, сам я был мокрый от пота. В остальном все казалось нормальным. Пациентка открыла глаза, хватая ртом воздух, и вдруг застыла. Что это было? спросила она. Вы загипнотизировали меня? Я сделала мне определённый жест рукой. Я чувствую себя великолепно, сказала она. Господи, я ещё никогда себя так не чувствовала. Я, я свободна. Она. Хватит. Мне нужно увидеться с мужем. Извините, доктор. Но это так, будто я только что проснулась. Я поняла, я вдруг всё поняла. Это так просто. Роберт, господи, бедный мой. Она встала, а я просто сидел и смотрел. Спасибо, доктор. Я не знаю, как это выразить, но я здорова. Теперь я могу нормально жить. Она взяла сумку и какое-то время что-то в ней искала. Потом достала какой-то конверт и открыла его. Увидев банкноты, которые она отсчитывала, должен был среагировать. На конверте толстым красным фломастером было написано: "Машина". Приём стоит 200 злотых, платить нужно в кассу, она понимающе улыбнулась. Вы не понимаете, я заплачу в кассу, но это для вас. Это мой последний приход. Вы вылечили меня. До свидания. Она наклонилась над столом и вдруг поцеловала меня в губы. Как приятно тут пахнет, произнесла пациентка. Вы чувствуете розами? и вышла. Я сидел и смотрел перед собой. Научная психология была зажата во мне как в кольце, а потом выбежала рыдая. Я сидел и смотрел в окно. Мистик, Распутин, Розы. Я почувствовал щекотание на верхней губе, почесал её и потом увидел на пальцах следы крови. Из носа шла кровь. Доктор? Это была наша секретарь, которая выглядела очень сексуально в своём жакете. Эта дама не записалась на следующую встречу. Потому что она здорова, ответил я. Я её вылечил. Что? Я её вылечил. Это странно. Она пристально посмотрела на меня. Она никогда ничего подобного не видела. Я тоже. Следующий клиент вошёл через 10 минут, и нет времени задуматься, что происходит. Честно говоря, я не был в состоянии это сделать. Это было что-то вроде транса, хотя откуда мне знать. Психотерапия медленный и кропотливый процесс, в котором каждодневный результат виден так же, как в выращивании бонсай. Человек, который ко мне приходит, обычно и сам не знает, что с ним. Он несчастен и все. Его жизнь напоминает ловушку. Все рушится у него в руках. Он не в состоянии нормально функционировать. Потом, постепенно, шаг за шагом, начинает нащупывать в темноте какую-то дорогу. Я существую только для того, чтобы ему не оступиться в темне. только за тем чтобы держать за руку но по сути мы оба ходим на ощупь мне и самому нужно время чтобы понять что случилось чаще всего оказывается что человек не подходит миру или мир человеку в фильмах результат психотерапии нередко показывают в виде каких-то внезапных откровений Герои вдруг озаряют, они бросаются друг другу в объятия, говорят: я тебя люблю или я всегда гордился с тобой и все готово. Все все понимают, все счастливы. В действительности нет никаких театральных эффектов, никаких радужных картинок, звука фарфы и лепестков рос. Люди возвращаются к себе месяцами, тысячу раз теряя веру и надежду, терзая близких. Это как физиотерапия. Некоторые падают так болезненно, что потом вынуждены заново учиться ходить, а временами навсегда остаются хромыми. Но в этот день я видел людей насквозь, словно они были из стекла. У меня всегда имелась интуиция, но тогда мною владела абсолютная уверенность. Я работал как в трансе. Ему было максимум двадцать два года. Жена и ребенок. У него тряслись руки, он не спал. Часто перед выходом на работу его тошнило. Он приходил на работу и в поиске клиентов делал звонки. Потом до немалых просьбами заплатить. Заказы, счета, фактуры, оплата. Чаще всего он выслушивал, как его посылают к черту. Десять, двенадцать часов. Менеджер по продажам. Его работа была самым неблагодарным занятием, какое только вообще могло прийти в голову. Он должен был сделать так, чтобы чужие люди потратили последние деньги на то, что им не было нужно. Нижняя ступенька бизнес-иерархии продаж. Пушечное мясо. Платили ему гроши и процент от продаж, требовали энтузиазма и самоотдачи. В съёмной квартире пациента ждала удручённая всем этим беспомощная двадцатилетняя жена из-за всех сил кричащий аллергический ребёнок и счета по кредитам. Мне было должно признать его состояние нервным срывом и попытаться одеть в броню на всю жизнь, в которой я и сам не смог бы выдержать и неделю. Вместо этого я поселился в его мозгу и нашел в нем талант, настоящий, блестящий, как жемчуг. Этот парень был виртуозом фотографии. В течение года он мог стать богом в фотографии, не исключая и чисто коммерческих снимков. Он мог бы сфотографировать холодильник так, что люди плакали бы от восторга, только никто этого не знал, и он, впрочем, тоже. Он был уверен, что отцу четырёхмесячного Павлика даже думать нельзя о таких вещах. Отец Павлика должен сидеть в первом попавшемся офисе и как милостыню собирать по телефону заказы. Отец Павлика должен собирать комиссионные, потому что только так может удовлетворить свою перепуганную жену. Максимум, что он может, это сфотографировать в воскресенье сидящего на одеяле сына. А если позволить себе какую-то мечту или риск, всё пропадёт, его проглотит бездна, и всё из-за него. Непоколебимое убеждение в этом сидело в нём как ржавый гвоздь. Я вынул этот гвоздь. А потом велел ему взять фотоаппарат у человека, которого никогда в глаза не видел. Я велел ему отснять с десяток разных предметов, называя при этом разные параметры, но ничего не понимая в том, о чем говорю. Я абсолютно не разбираюсь в фотографии. Когда он вышел, в кресле, где сидел пациент, остались едва видимые, извивающиеся, как осьминоги, твари, которые с каждой минуты бледнели, как проявляемая фотопленка. Я лежал на столе, покрытом скользким и неприятным на ощупь, напоминающим шкуру морского чудовища материалом. Томограф издавал ритмичный треск. Блестящий как бычий глаз объективы, закреплённый в подвижных кольцах, с визгом вращались вокруг моей головы. Стол двигался, словно вся эта машина должна была прожевать меня и выплюнуть на том свете. Воняло спиртом, горячим пластиком и электричеством. Чарнотский сидел за компьютером, стуча по рис сам резинкой на конце карандаша, а я ждал, когда он скажет, сколько мне осталось. На экране пульсировали какие-то оранжевые и зеленые пятна, по которым он должен был это прочитать. Вся последовательность пятен появлялась в слабом очертании моего черепа и исчезала. Потом опять появлялось и так без конца. Ничего, произнёс он. Абсолютно ничего нет. Что, ничего? Мозга нет, что ли? Я хочу сказать, что ты здоров как бык. Давление мозговой жидкости тоже в норме. Всё, что с тобой происходит, сфера твоих товарищей по профессии. Мне тут нечего делать. Может, тебе обратиться к психологу? О, бавно, чёрт возьми, пробормотал я, шаря в карманах. Тебе развлечение, а у меня наваждение. И всего хуже то, что на работе. Я наврежу пациентам. Но в этом, кажется, и состоит и работа, или нет. Иди ты к такой-то матери. Я вышел в страшный, цвета олова ноябрьский день. У меня не было рака мозга, но я по-прежнему не знал ответа. Лучше всего думается в ванне. Знаю, сейчас повсеместно выбрасывают ванны и ставят душевые кабины, чтобы оставалось больше времени на работу и семейные обязанности. Лежать полчаса в горячей воде не согласуется с активным образом жизни. Но мне кажется, если бы сохранилось больше ванн, то у меня было бы меньше пациентов. Я люблю полежать в ванне. Я отмокал в пахнущем лимоном пене и пытался собраться с мыслями. Мой мир перевернулся с ног на голову с того момента, как я встретил того странного пациента, который чувствовал, что находится не на своём месте, и которому виделись чудеса. Он казался мне порядочным парнем, но характер его проблем указывал на скрытое чувство вины. Если не считать видений, которые говорили о чём-то более серьёзном. С того самого вечера у меня стали появляться галлюцинации. Сначала хамелеон, потом девушка в клубе, и наконец, что самое ужасное, это мои клиенты. Я ставил диагноз, не пытался их поддержать или выслушать, а давал им страшные, абсурдные советы. Они с восторгом их принимали. И были похожи на излечившихся, и это было самое страшное. Если бы кто-то вышел возмущенным или учинил скандал, у меня были бы проблемы. Но я во всяком случае знал бы, что происходит. Вместо этого, ведомый какими-то странными импульсами, я говорил им сменить работу, жениться или разводиться и изгонял из них демонов. А они выходили, твердя, что я совершил чудо в их жизни. Выходили здоровы, или во всяком случае, они так считали. Я лежал в ванне и не знал, что со всем этим делать. Чорноцкий прав, мне нужен психолог, а ещё лучше психиатр, всезнающий седой умник в медицинском халате, с пластинкой маленьких голубых таблеток под рукой. Где-то в глубине квартиры слышалось тяжёлое металлическое постукивание хамелеона. Я его проигнорировал. Достал из стакана зубную щётку, выдавил на неё немного пасты и снова нырнул в пахнущие лимоном пенястые сугробы. Полоска света, которую я увидел посередине потолка, выглядела как миниатюрное солнышко. Я уставился на неё, не переставая чистить зубы. тьмно, напоминающее отблеск солнца, несмотря на то, что за окном было темно, как в голове талиба, вдруг увеличилось до половины потолка. Льющийся из неё блеск заполнился свободно плавающими искорками, стекающими к плитке пола и махровому коврику, как светящийся занавес. Я тупо сидел в ванне с мятной пеной на губах и зубной щёткой за щекой. Мой мир решительно требовал наведения порядка. Светящийся сноп стоял посреди комнаты, а я был одинаково далёк как от паники, так и от какой-либо разумной реакции. Я просто смотрел перед собой в абсолютном остолбенении. Сияние внезапно пропало, вместо него осталась фигура огромного мужчины в матовых, как закопчённая жесть, очках. И в старомодном костюме. У него было сильно вытянутое, худое лицо с каким-то особо жестоким выражением. За его спиной ещё слабо мерцал нечеловеческий свет, собирающийся в очертания огромных поднятых крыльев размахом метра 4. Я чётко видел их, сотканные из света, частично проникающие в стену. Каждое перо, как истрио светящуюся штыка. Они исчезали постепенно, прозрачные и светящиеся, словно голограмма, напоминающие своим видом агентов ФБР Дилда, стоящий посередине ванной, расставив ноги, казался реальным на сто процентов, хоть его, конечно же, не могло там быть. Это уже слишком. Я очень спокойно решил позвонить в скорую помощь. Ты видел достаточно? Вдруг спросил он. Его голос звучал дико, как само неистовство. Я не ответил. Честно говоря, я не очень помнил о дыхании. Истинно говорю тебе, встань! Загремел голос и чудовище едва заметно взмахнул рукой. Что-то в мгновение ока подхватило меня вверх. Вода хлынула во все стороны. Я стоял голый, по мне стекала пахнущая лимоном пена. Запрокидывая голову, я пытался заглянуть в его закрытые чёрными стёклами глаза. Машиналично протянул руку за полотенцем. Он выглядел так, как будто служил в правительственной охране, появился как дух, но в кошачьих, пружинистых движениях, которыми он выдворил меня из ванной и погнал по коридору, было что-то воинственное. Он даже не коснулся меня. Не знаю почему, но я был уверен, что от его прикосновения умер бы на месте. Просто махнул ладонью, а меня схватило что-то неуловимое и одновременно неудержимое, как гравитация. Я влетел в гостиную, напрасно заслоняясь полотенцем, как монашка, замешанная на нудистском пляже. Там стояли двое таких же, они доставали головами до потолка. Они были в таких же чёрных костюмах, Я в ослепительно белых рубашках. У всех на лице чёрные очки, лица молодые и неподвижные. Я не особенный какой-то вояка. Во мне нет 3 метров роста, я не излучаю вокруг себя нечеловеческое свечение, не умею одним жестом воздействовать на людей. У меня нет ничего, кроме этих нескольких десятков квадратных метров квартиры, где я чувствую себя собой. точнее чувствовал один детино сидел на столе небрежно опираясь ногой в военном сапоге о кресло уткнув локоть себе в бедро а другой просматривал мои диски бросая некоторые на пол я не приглашал их сюда естественно я был поражён у меня тряслись ноги я чувствовал что они словно из бетона сердце стучало в горле и я был в бешенстве Что вам надо? процидил я. Кто вы такие? Сидящий подтолкнул в мою сторону стул. "Сядь!" рявкнул он. Я сел. "Это он?" прозвучал вопрос. "Вы кто?" Не так-то легко что-то произнести, если у тебя сдавлено горло. "Фамилия!" Я назвал фамилию. Один из них положил на стол сок ваяши и аккуратно вынул из него большой серый конверт. Сломал на нём какую-то печать и открыл. "Возьми это", произнёс он, протягивая сухую колючую веточку. Я подчинился, но держал её в руках осторожно, потому что колючки впивались в ладони. Мне пришло в голову, что если выпутаюсь из этой истории живым, ладони опухнут. У меня аллергия на шипы. Человек с дисками швырнул последний на стол, повернул стул спинкой вперёд и верхом уселся на него передо мной. Он был похож на человека, который хочет посидеть на детсадовской мебели. "Красивые цветы", спросил он. "Это", в противовес, говорил тихим, спокойным голосом, но звук был страшный, таким полушёпотом произносят приговор. Колючая раздвоенная палочка, которую я нервно сжимал в пальцах, вдруг сухо зашились стебла и зацвела. Выглядело, как будто на ускоренной съемке. Коричневые, а деревнявшие стебли вдруг выпустили липкие почки, которые распускались веером зеленых листочков. На концах веточек появились цветочки, раскручиваясь тугим круговым движением и распуская короны пурпурных лепестков. Рядом с сухими шипами вдруг появлялись новые, густые, длинные, как иголки. В течение нескольких секунд палочка покрылась листьями и цветами, новые побеги появились в пазухах старых веток, и палочка превратилась в большую ветку дикой розы. Запах лета и кондитерской наполнил комнату. Ну же, это прекрасно, процедил один из пришельцев. Броси это, я бросил. Букет некоторое время продолжал расти, выпуская цветы все новых красок. И что теперь? спросил тип из ванной. Сломай его, теперь, сейчас же, и все дела. Понятно. Ты видел, что происходит? Сам его сломай, раз ты такой умный. А это всё куда денется? Да пусть идёт куда хочет, вероятнее всего, вернётся к источнику. А если нет, что тогда? Я решил включиться в разговор. Господа, я на меня не обратили ни малейшего внимания. Сынок, заткнись, зарычал тип с дисками, даже не глядя на меня. Я заткнулся. Я спрашивал, что сейчас? Отозвался первый. Я слышал: "Давай поговорим. У тебя есть какие-нибудь таланты?" Это было до меня. Минутку. Что всё это, сынок? Ты, видимо, чего-то не понимаешь. Ты отвечаешь на вопросы. Когда я говорю "молчи", ты молчишь. Когда я скажу "летай", ты поднимаешься в воздух. Когда я скажу "умри", Ты перестань изжичь. Ты понял? Гигант медленно, аккуратно снял очки и сложил дужки, а потом поднял голову и посмотрел на меня. У него вообще не было глаз. Под его веками горел блеск ацетиленового огня. В них кипела гибель, уничтожение, рядом с которой ядерный взрыв показался бы фейерверком. Я превратился в факел. В одну секунду, как подбитый танк взорвался от ослепительного огня. Я слышал треск, с каким горели мои волосы, видел, как кожа покрылась пузырями и почернела. Прежде чем сварились глаза сквозь белую стену пламени, которое валило сквозь моё тело, я видел комнату. Горящие мышцы скрючились, превращая меня в эмбрион. Я был криком и болью. Я горел. А потом снова оказался на стуле, голый и мокрый. Кашля, давясь криком, всхлипами и мятной пеной. Ничего не болело, но я помнил. Браво, рявкнул один из типов. Превосходная работа. Теперь вы наверняка договоритесь. Я экономлю время, ответил сидящий на стуле. Он снова надел очки. Хватит с меня болтовни. Кто вы такие? В чём, собственно, дело? Выйти не то я позову полицию и прочее. Может, тебе это развлекает, но у меня нет времени на глупости. И у тебя, насколько я помню, его тоже нет. Вопрос: что ты умеешь делать? Я психотерапевт, психолог, принимаю пациентов, лечу С проблемами приходит помощь, забормотал я. Вот тебе, пожалуйста. Он в шоке. Ну и сэкономил ты время. Говорящий покачал головой и торжественно поднял два пальца. Вдруг я успокоился, словно вернулся на землю. Меня охватило абсолютное блаженное спокойствие. Хватит, поменяй работу. На какую? беспомощно спросил я. Да какое мне дело, на какую? Стань глотателем огня, как зарём. Подожди, Иоанн Шруткевич, ты его знаешь? Это мой пациент. Смотри. Он взял папку, а потом бросил мне на колени несколько блестящих фотографий большого формата. Часть соскользнула на пол. На них были самые обычные предметы: пылесосы, машины, но также и люди, фото как фото, разве что очень красивые. Они излучали идеальную, неземную красоту, словно принадлежали идеальному миру, в котором функциональность и красота соединяются в равновесное целое. Я смотрел на бутылку пива, рядом с которой греческая амфора или японская ваза выглядели как ночные горшки на помойке. Я смотрел на фотографию девушки, на которую взглянул всего лишь раз, и сердце мое заныло. Я всегда искал такую. Она была само совершенство. Она всю жизнь была где-то в глубине моего подсознания, и я надеялся, что никогда ее не встречу, ведь иначе нужно было бы просто умереть. Кто это? – прошептал я со слезами на глазах. Обыкновенная модель, первая попавшаяся. Это что-то в твоем пациенте. Из-за тебя. Минутку, я встречался с ним в понедельник. Когда он успел? Не успел. Он сделает эти фотографии в следующем году. Люди будут готовы убивать из-за вещей, которые он сфотографирует. Будут умирать от сока выжималок или сходить с ума от часов. Дорота да Убачевская это твоя пациентка? Думаю, да. Думаю. Ты освободил её от матери, не так ли? Мать уже плохо себя чувствует, потому что её сердце рвётся от злости. Она потеряла власть над дочерью. Уже через месяц она умрёт, а дочь даже не придёт на похороны. Она свободна. От мужа и ребёнок тоже. Свободна от закона, от всего. Когда захочет, украдёт. Свободный как ветер. Несколько радикальное лечение, не правда ли? Ой, ей нужна была помощь. Понятно, сынок. Помощь. Поддержка, а не чёрт побери твоё идиотское кривое чудо. Ты не заметил, что на своей территории ставишь мир вверх ногами. Ты совсем запутал его, произнёс тот спокойный, который перебирал мои диски. Факты. У тебя есть пациент, с которого всё началось. Тебе нельзя лечить этого человека, даже не думая об этом. Нельзя, понятно? Не твоя это область, не твой масштаб. Он наклонился вперёд вместе со стулом и посмотрел мне в глаза. На матовой поверхности я увидел очень нечёткое отражение фигуры человека, раскачивающегося на стуле, как червяк на булавке. Тебе нельзя лечить этого человека, понятно? Произойдёт что-то немыслимое, если ты на это решишься. У тебя не было этого пациента. Забудь о нём. Для своего же личного блага, для блага всех. И тут я увидел то, чего прежде не замечал, потому что был в состоянии сильного шока. Они боялись. Они были сильно напуганы. Они боялись того, что я умел, хотя не имел понятия ни как, ни откуда, но они боялись, не знали, что со мной сделать. Собственно, человек, которого вытащили из ванны, Голый и мокрый, которому три жутких существа ученили допрос посреди собственной комнаты, должен был рыхнуться от паники, впасть в истерику или потерять сознание, ведь это были не воры, не агенты служб, не полицейские, это были невозможные, несуществующие призраки. Один их облик переворачивал мир вверх ногами. Зачем обучать детей физике или природоведению, если человека преследует чужой, который ведёт себя как агент спецслужб, значит, никакой науки не существует. Это только кажущаяся правда, иллюзия. Как после такого явления идти на работу, варить яйцо? Я и в самом деле должен сойти с ума, но они сделали в моей голове что-то такое, что я был абсолютно спокоен. как камень. Это было лучше транквилизаторов. Страх во мне исчез. Он не существовал. Не осталось паники или инстинкты самосохранения, были только факты, а они говорили мне об их страхе. Я чувствовал, что три чудовища испуганы. Они боялись того, что я мог, хотя непонятно как. Они по мало вразумительной причине хотели, чтобы я не лечил пожилого человека, мучившегося от непонятных угрозений совести, который просил у меня помощи, продавца животных, который заразил меня чудесами, но они боялись меня убить. Ты понял? Это был тот, который меня поджег. Я чувствовал, что еще минуты он снова это сделает, если мой ответ ему не понравится. А он хотел забрать у меня все то, чем я в общем-то был. А я был психотерапевтом и впервые в жизни действительно мог помочь людям, даже если эффекты были далеко идущие. Это я сделал пациентов счастливыми. Я почувствовал в душе гнев. Что я должен понять? Послушай, произнес спокойный. присел на корточки рядом говорил со мной как с ребёнком, который нашёл револьвер послушай с тобой произошло нечто, что не должно было произойти ладно уж твои пациенты ты не помогаешь им, а меняешь их убираешь из их сознания блоки, которые они сами себе поставили или которые поставили им Ты делаешь это случайно, пользуясь силой и мощью, которой даже не можешь себе представить, и вызываешь страшные аномалии, ставишь с ног на голову физику и вселенную, делаешь дыры в реальности. Это не твоя вина. Это собственно случайность. Но этот пациент это особенный человек, кто ты, кого ты не должен трогать. Ты не можешь ему помочь. Только он сам в состоянии себе помочь. Даже не приближайся к нему и ни под каким видом ничего не пытайся сделать для своего собственного блага, для блага всех. Разум этого человека самая опасная вещь во Вселенной. Почему? Не твоё дело. Ты не поймёшь. Почему я должен вам верить? Почему я должен вас слушать? Если я скажу тебе, ты не поверишь. А если поверишь, то сойдешь с ума. Вот так. Говорящий щелкнул пальцами. Ты вероятно заметил, что мы не из служб безопасности. Поверь, сынок, существуют более важные, более страшные и более опасные дела, чем все тайны этого мира. Если бы ты нашёл атомную бомбу и стал бы с ней играть, это была бы шуточка и дружеский розыгрыш в сравнении с тем, что сейчас происходит. Он встал и медленно протянул руку к своим очкам. И тогда гнев и дикий звериный страх, ужас взорвал меня как бомба. Возможно, он хотел их только поправить, но было уже слишком поздно. Его голова и тело покрылись трещинами и рассыпались как раскрошившийся гипс внизу находилось жуткое как оцателенное пламя голубой свет похожий на огонь атомного взрыва свет в виде огромного кричащего человека светящаяся фигура в ворохе вспышек распалась в воздухе висел лишь пронзительный крик высокий как аварийная сирена как крик банши Все стёкла в окнах комнаты рассыпались грудами мелких, как дроблёный кристалл, осколков. Во всём районе хором начала выть сигнализация, а подо мной мягко провалился пол, и я рухнул в бездонный колодец.